Письма реформатского к учиникам и коллегам это характерная для него смесь: наука, быт, шахматы, музыка, шутка. Одному из своих давних студентов, ставшему не заурядным учёным, а о о пишет: "А вообще-то самое главное уметь слушать, слышать и мыслить фонологически. Скажите, убеждает вас моё доказательство, почему надо писать танцевать, а не танцевать? Основой его служит гиперфонема Сидоров с некоторыми добавками кузнецов и моими, и так далее. Письмо сугубо деловое, но обращается АА к своему корреспонденту так. Глубоко чтимый и высоко неприравниваемый Михаил Викторович. Дело в том, что этот ученый в рот не брал спиртного. Подпись такая «Ваш неофициальный мэтр, друг, соратник и поклонник». В ялтинских письмах 70-го года мелькают имена Спасского, Смыслова, Петросяна, Фишера, Ларсена, Таля. Шел шахматный матч мира, за ним АА следил по газетам, чертил какие-то мне непонятные схемы, возмущался поведением Фишера, а в письмах делился этим со своим любимым учеником, которым относился как к сыну, вечно о нем тревожился. Эта тревога отражена в дневниковых записях. Не верю я в поручный сделанного им шага. Нет у него чутья на людей. А вот с ним АА беседовал в письмах Хаматча и радовался тому, что их оценки талантов и поведения участников матча совпадают. в письмах к одной из своих бывших учениц, любившей и понимавшей музыку, АА делится своими раздумьями о симфонии, которую, по его словам, сначала подтачивать Бетховен своей 9-й, продолжил затем Берлиоз, довёл до чего-то Малер и завершил Шостакович. Реформаски не разделял влечения американским пианистом Ван Клиберном, охватившего в своё время многих москвичей, в том числе некоторых его учениц. «А девки-то вопят», — сокрушенно говорил мне А.А. И вот одно из них он пишет в 62-м году. «Итак, В.К. сыграл пятый концерт Бетховена. Ни что-нибудь, но и ничего. Вообще играл он очень чистенько. Но не кажется ли вам, что он сентиментален? Согласен, мил, способен, музыкален. Но это не Лист, не Рахманинов, не Рихтер». Письмо отправлено на Институт русского языка, а на конверте к фамилии адресата добавлено Ван Клиберн. Получалась как бы двойная фамилия. Обратный адрес луканичен, от меня. Бог знает, что позволял себе изобразить на конвертах реформатский. Одну молодую женщину-фонетистку-диалектолога, работавшую в Институте русского языка, прозвал Биатрич. Относился к ней нежно и романтически. говорил про неё. Женственна, скромна, толкова, умна и столько всего знает. Вот у кого учится. На конверте одного из адресованных ей писем написано её высокое очарование. На конверте письма к Наташе Е, которую Ан звал Гамлет, адресованного всё в тот же институт русского языка, в скобках добавлено Вельсинор. Однажды во время нашего с ним речного путешествия мне пришлось из Ростова-на-Дону самолётом отправиться в Москву, и на пароходе АА возвращался в одиночестве. Вскоре я получила от него письмо с таким обратным адресом: Каюта люкс. Денег нет. Деньги я ему оставила в Абриз. Не знаю, что подумали по этому поводу работники почтового отделения, но письма доходили. К тому времени, что мы с АА поселились под одной крышей, студент у него уже не было. Были аспиранты. Кого же он соглашался взять себе в аспиранты? А вот запись из его дневника. Что ж такое, ученики. За 40 лет я пришёл к некоторым выводам. Первый. Не бери на вакантное место блуждающего соискателя. Второй. Поведайся и расспроси, у кого учился, что читал, о чём думает и чего хочет. Третий. Выписнем в водочки и проверь всё. Четвёртый. И если всё сойдётся, бери его в ученики. А коли нет, гони в шею. В 1960 году у АА появились два новых аспиранта. Оба одного возраста, оба не москвичи, а жители от Москвы, а не близких провинциальных городов. Звали их Сима и Витя. Их одарённость и их незурядность аа ощутил сразу же. Радостно мне говорил: "Вообрази, приехал малый из города М. Привёз четыре работы, одна другой интереснее. Вот ещё поговорю с ним и его ученики, видимо, возьму". Что-то в этом роде говорилось и о Симе, о переводе их в Москву, а Ахлапатал сам в письме от 9 октября 1960 года он сообщает Симе, что она зачислена в очную аспирантуру. «Сие есть факт, не подлежащий пересмотру. Ждите официального извещения, лейте слезы, прислоняясь плечом к сердцу родителей, и айда в Москву. Жду вас бодрой, целеустремленной, здоровой, веселой и трудолюбивой». Новые ученики поселились в общежитии аспирантов А.Н. в Черемушках. Теперь реформатскому требовалось знать, как они там живут, как устроились, хорошо ли им. Волепло его также желание пообщаться с ними в обстановке неофициальной, выполнить одно из своих условий. Вы песни, ни водочки и проверь всё. Вот запись из его дневника. В субботу 3 марта я проник к глубоким рядам в Затели молодой науки. Все речь в общежитии аспирантов. Интерес меня преследовал А культурный, Б педагогический, В географический и вообще. Сначала был в Ж фур для дам, понравилась площадь, понравились шкафы, и ихняя дамская вежливость пытались погрузить меня в ароматный абрикатин и в тортс. Но я был горд, выпил рюмку водки своей из кармана и закусил ихним черненьким хлебом. Сегодня, через столько лет, мы с Симой каждый раз смеемся, вслух вспоминают попытку угостить реформатского абрикатином, да еще тортом. Визит профессора ожидали, к нему готовились, совещались, как лучше принять, чем угостить, решили, что ликер и торт — угощение к случаю подходящее. Откуда было девочкам знать, что такого рода угощения и реформатские несовместимы, и могло ли им прийти в голову, что профессор, профессор явится с бутылкой в кармане? В общежитии М вкус сырформацкого были угодны лучше. Там его ждали с горячей картошкой, салом, колбасой и лук о натюрель и пивко охлаждённое. Пишут а, а в дневнике. О прочих напитках говорить не буду, я их не пробовал. Пил принесённое с собой, толковали на темы разнообразные, от университета до милиции, от проблемы нуля до Гамлета. Всё было попросту и интересно. В компании математик, литературовед, физик, химик, лингвист и зубр. Это я. Очень мне всё понравилось, разговоры и закуска. И затем, да, заботиться надо, хлопотать, выдвигать, толкать этих юных гениев. Для этого силы нужны. Он заботился и толкал и выдвигал своих юных гениев, пока были силы. А когда силы кончились, те, кого он учил, кого толкал, кому помогал, стали заботиться о нём. Зима 77-78 года. Последняя зима его жизни. Он уже не ездил в институт, по квартире передвигался с двумя палками, боли в ногах усилились. Незадолго до этого он писал одному из своих друзей. Рентген показал отложение солей, усы и шипы, и больная немочно. На самом же деле рентген показал метастаз в крецовый отдел позвоночника, о чём я узнала лишь года спустя после кончины АА. Врачи от меня это скрыли, считая достаточно того, что я уже знаю. Наверное, они поступили правильно. Ничего изменить, ничем помочь было нельзя. С трудом двигался, с трудом поднимался с места. Но ещё сидел за письменным столом, ещё писал своё, ещё читал чью-то работу, собираясь давать на неё отзыв. Я с ужасом глядела на две толстенные папки, и я видела, как с каждым днём он слабеет, голова клонится к столу, сейчас упадёт на рукопись, но вот он встряхивается, выпрямляется, снова читает, что-то для себя записывая. А ну как можно было соглашаться на это, это ему сейчас не посильный труд. Да ещё какие-то там сроки поставлены, и он с его адской добросовестностью: "Отдохни", говорила я. "Полежи". "Да, да, хорошо. Ещё немножко". Настаивать бесполезно, упрям. Требовалось повышать голос ещё хуже. Ответил: "Оставьте меня в покое". Значит только одно: время от времени заглядывать в его комнату, потому что он скоро задремлет, непременно задремлет. А вот тут ты можно будет легонько потрясти его за плечо, сказать ласково: "Видишь, тебе непременно надо полежать, отдохнёшь, а потом продолжишь". Ах, нет, не всегда хватало у меня терпения, не всегда я выдерживала тон кроткой сестры милосердия и всрывалась, и голос повышала. Неужели ты сам не понимаешь, что нельзя было брать эту работу? Или хуже, отправляя ему постель, подтягивая нижнюю простыню, неужели ты не можешь хоть капельку подвинуться помочь мне? А он не мог. О, господи, как теперь вспомнишь эти мои неужели? Однажды это был в апреле, но в какой именно день, в какое утро, не помню, сказал мне с удивлённой извиняющейся улыбкой: "Понимаешь, я никак не встану". Вот с этого дня он уже не вставал. Звонили из академической поликлиники, предлагали госпитализировать. Поблагодарила, отказалась. Болеть, когда нет нужды в операции, а тем более умирать лучше дома. если рядом врачи, если есть уход. Врачи были, в нашем доме поликлиника Детфонда. Уход был, помощь рвалась к нам таким мощным потоком, что приходилось его сдерживать. "Нет", говорила я в телефон. "Спасибо, сегодня не надо. Сегодня приедут какие-то. А вы завтра?" "А нет, завтра я уже обещала таким-то. А вы?" Я старалась соблюдать очередность, рвущиеся помочь обижались, если им долго не давали нагрузка по поручению. На ролях санитарок, прачек, уборщиц и посыльных трудились в нашем доме люди в то пору уже не молодые, в большинстве своем кандидаты филологических наук, мелькали и доктора. Мужчины по очереди являлись до своих присутственных часов, чтобы помочь мне совершить утренний туалет больного. Женщины приходили вечером, лица со скользящим графиком, в том числе дочь Маша, лектор университета, забегали в разное время, а Маша нередко у нас ночевала. В одиночестве мы его не оставляли. А он все равно был одинок, как одинок каждый, кто находится на грани гибели и знает это. А он знал. Недели за три до кончины, усмехнувшись, объявил двум своим бывшим аспиранткам. «Ну что, девки, помирает ваш учитель?» Хотел добавить что-то веселое, видно было по выражению лица, но не смог. Шутливый огонек погас, глаза померкли, он их закрыл. мне в ответ на будрый тон, которым я произносила: "А сегодня тебе надо будет ни к чему это. Разве ты не видишь, что я умираю?" "Знал. Не было у него и того утешения, какое находят в религии. А вы верите в загробную жизнь?" "Вопрос одной из учениц Анеи от Фенита ля комедия. К мысльм, что вот он был, он ещё есть, а скоро его не будет, и куда, и что там примешивалось унижение от беспомощности, от зависимости, И это пока были хоть какие-то силы, он пытался прикрывать шутками иронией. «Мой хладный трупс» врачу Берти Михайловне целовал руку, говорил, «Да чего я дожил в таком виде при даме?» Еще пытался читать, на ночь любил почитывать Лескова, Чехова, Островского, а тут попросил записки Пиквикского клуба. К этой книге прибегал в болезнях и горестях. Однажды, это было в 20-х числах апреля, Я увидела, что он держит книгу вверх ногами. Вынула её из его рук, руки бессильно пали, и ушла к себе, чтобы немного поплакать. С тех пор большую часть дня он проводил в полудрёмете, шутить перестал, всё ещё осознавал, всё ещё узнавал, утром своим слабым, изменившимся голосом ещё спрашивал меня: "Как твои рученки?" За полтора года до этого у меня начался полиартрит, ударивший по мелким суставам. То, чего я боялась, то, чего с ужасом ожидала каждый день, мук, от которых человек криком кричит, кричит, как кричал Толцовский Иван Ильич, и этого не случилось. Эта чаша нас миновала. Он тихо угасал. Настало утро, когда я не услышала вопроса о своих ручниках и поняла, что близится конец. Он погружался в прошлое, бредил, вспоминал детство, пасхальную заутренню и, как отец читал вслух легенду о Христе, вспоминал свою мать, ехал с ней куда-то. Приходил в себя, но с нами почти не говорил, отвечая на вопросы кивком или отрицательным движением головы. От нас отрешился, был сух, отдалён и уже не стеснялся своей ноготы, своей беспомощности. Она как какая-то автоматика, а работать с ним продолжала, за каждую услугу благодарил: "спасибо, спасибо", ещё накануне смерти благодарил. А лишь последний свой день промолчал сплошь и глаз не открывал, и кроме воды из паильника в рот ничего не брал. Конец наступил 3 мая, без четверти девять вечера. Первые две ночи у меня ночевала Маша, последнюю накануне похорон ее мать, Надежда Васильевна. 4 и 5 мая гроб с его телом стоял на письменном столе, и мне уже не вспомнить тех, кто приходил проститься. «Дверь в квартиру вообще не запиралась. В чем-то я принимала участие, что-то делалось помимо меня. Но все как должно. Было чем накормить тех, кто ездил выбирать место на кладбище, договариваться о похоронном транспорте и в церковь заказывать панихиду. Он не просил о панихиде, но об одном просил. Не жечь его, а положить в землю. Но мы с Машей непременно хотели панихиду, хотя обе религиозностью не отличаемся». И всё же, уважая обычаи предков, непременно хотели понехиду. И отслужили её вечером 5 мая в церкви Ильи Обыденского, где АА был когда-то крещён. Я вспоминаю эти дни как сплошной калейдоскоп лиц тех, кто любил АА, и лица эти казались мне прекрасными. 6 мая с ним прощались в зале Института русского языка. Менялся почётный караул, из магнитофона звучал квинтет Шумана: "Храните меня под этот квинтет". говорил: "А-а, запомнили, исполнили". Из слов произносимых над гробом в памяти остались отдельные кусочки. Мы пришли в его сектор в середине пятидесятых годов, мальчики и девочки, ничего толком не умевшие. А он делал из нас учёных. Собираясь домой, он брал портфели и говорил: "Ну, дети мои, я пошёл". Мы в самом деле чувствовали себя его детьми. Наша жизнь разделилась на два периода: до встречи с реформатским и после встречи с ним. Этот второй период с нами до смерти. Я была чрезвычайно забочна своим внешним видом. Однажды, вернувшись с чиста похорон, а. а сказал мне: "Вдова была растрёпана и в спущенных челках. Нехорошо. Вдовы должны держаться достойно и вид иметь пристойный вид". Я очень старалась быть такой, какой он хотел бы меня видеть. Удивительная погода стояла в тот день. Ясное, безветренное, и небо без единого облачка. Не жаркое, доброе солнце, светлобезна, и первые листочки на кладбищенских деревьях. И я обрадовалась, увидев большую берёзу над ямой, вырытой для могилы. А она будет тут шелестеть листвой в летние ветреные дни, и ронить сухие листья на могильный холм осенью, осенит своими ветвями его последние очерты земли. И белочки тут, конечно, бегают. Он их очень любил. Если видел белку из своего окошка на пахре, всегда звал меня посмотреть и уверял, что ему веселее работается в тот день, когда он видел белку. На помосте гроб и последние слова, обращенные к тому, кто там лежал, и которых слышать он не мог, а как хотелось бы верить, что слышал. В 50-е годы у него были одновременно две аспирантки Тани, и еще были Тани среди друзей и коллег. Одна из Тань вдруг припомнила его шуточное четверостишье к Татьяниному дню. Завтра утром встану рано, выпью водки, закушу, а за которую Татьяну тут же я себя спрошу. И улыбки на всех лицах, и даже смех, знаю, он был бы рад этим улыбкам, этому смеху, этому свету, в день своих похорон. Спасибо нашим предкам за их обычаи поминального стола, разве может человек после этого вернуться один в свой опустелый дом? Мы вернулись, и все было готово. К письменному накрытому, уставленному закусками столу было придвинуто еще два, не знаю, откуда взявшихся, а так как стульев явно хватать не могло. Была добыта длинная скамья, тоже не знаю откуда, и человек тридцать смогли кое-как усесться. Остальные толпились в дверях, ожидая своей очереди. Пили, не чокаясь, его светлой памяти, пили, чокаясь друг за друга. Были тосты, были слезы, и было много смеха. В слов вспоминали шутки и разные выходки АА. В конце 50-х годов, когда заграничные поездки были еще редки, один из ученых института языка знания, вернувший с командировки в Рим, довольно беспомощно делился впечатлениями залом, переполненным сотрудниками института. «Пролетаем Копенгаген, с птичьего полета море огней, летим над Парижем, с птичьего полета море огней» и громкий голос Реформатского. Скажите, а Италия с Псичьего полета похожа на сапог? И зал грохнул от смеха, и наш поминальный стол тоже грохнул от смеха. Верейский, старый друг, с которым А.А. вел на пахре оживленную стихотворную переписку, выступил в роли певца. Шуточные слова, написанные на зоной в немотив известной песни, а в степи глухой. Реформатские и Верейские это пели дуэтом, стоя в обнимку, что было очень смешно. А тут Верейский исполнил песню соло, и мы снова смеялись. Вот так в слезах и смехе мы провели время до ночи, и было это вполне в духе того, кого мы поминали, того, кто так ненавидел всяческую мертвичину. А потом потянулись дни, месяцы и годы без него. Их выносить мне помогали те, кто любил А.А. Они делили со мной все выпавшие на мою долю заботы, а забот по началу оказалось много. чего стоили одни только хлопоты о памятнике, эти бесчисленные поездки в кладбищенскую мастерскую. Однажды мы угодили в обеденный перерыв. В центре мастерской на столе, которые вплотную обступили памятники, рабочие забивали козла. В кепке, сдвинутой назад, тыл казарт, раскрасневшееся лицо, стук Косяша, а рядом золотые на мраморе надписи. Спи спокойно, дорогая мамочка, незабвенному мужу и отцу, от жены и сына. Было в этой сцене что-то Шекспировская. Они помогали мне разбирать набитые бумагами папки и ящики стола, сортировать письма. Они навещали меня в больнице, куда я попала летом 79-го года, заботливо привозя в оськах творог, соки, яблоки и ягоды. И разве могла бы я без их помощи провести давно необходимый ремонт квартиры, требующий передвигания мебели, выносы ее на лестничную площадку и прочие мужские работы? «Да что тут говорить, я вообще уже плохо представляю себе, как бы я жила без них. Из работников моего цеха, моей профессии, есть у меня два-три близких друга. Но после кончины АА моими главными друзьями, постоянными посетителями дома, стали работники его цеха, лингвисты. Некоторых из них я считаю уже членами семьи. Он бывал в своем институте по четвергам. Когда бывать там не смог, приезжали к нему». Беседы лингвистические и иные велись в кабинете и на кухне за рюмкой водки. Седьмой год его нет на свете, а четверги продолжаются. За кухонным столом усаживается человек 5-6, а то и больше. Со мной на лингвистические темы не побеседуешь, это они иногда между собой пытаются, но, вспомнив о своём невежестве, не продолжают. Однако четверги проходят оживлённо. Нам есть что друг другу рассказать, обсудить, много чего с каждым из нас случилось за эти пробежавшие годы, и печального, и доброго, всем делились, все переживали вместе. Я смотрю на их лица и думаю о том, как я богата, бесценное наследство оставил мне Александр Александрович».